Приглашаем вас послушать инсценированный рассказ Салтыкова-Щедрина «Приезд ревизора». Запись 1990 года из фондов радио. Автор инсценировки Герман Цветков, редактор Лилия Шаркова. в 1812 году декабря 9 числа статский советник Фурначёв получил из Санкт-Петербурга от благодетеля своего, сталоначальника энсква департамента письмо следующего содержания Семён Семёныч, поспешай почтеннейший известить вас что в непредолжительном времени имеет быть к вам на губернию статский советник Максим Фёдорович Голенцев будет у вас под предлогом о свидетельство не богоугодных заведений в действительности же для доскональных разознаний о нравственном состоянии служащих вашей губернских чиновников Качества Максима Федоровича таковы. Словоохотлив и добросердечен, любит женский пол и тонкое вино, выпивший откровенен и шутлив без меры. В особенности уважает людей, которые говорят по-французски, хотя бы то были даже молокососы. В карты играет, но насчет рук и тела Так далее, ни-ни. За сим, веряя себя и свое семейство вашему не оставлению, прошу вас принять уверение в совершеннейшем почтении уважающего вас Филиппа Вертявкина. По скрипту милостливой государыни Настасье Ивановне от меня, от жены и от всех детей, нижайшее почтение И еще любит Гэ, чтобы его называли вашим превосходительством. Чуть не забыл. Однако это скверно. Что бы такое значит насчет рук Ни-Ни? Ведь это же выходит, что он Ни-Ни. Настась Иванна. Настась Иванна. О. Ну что? Опять ты спала. Хм. Mm. Хоть бы ты в зеркало сударение посмотрела, на что-то сделалась похоже. Oh. И откуда только сон у тебя берётся? Если вы меня только затем позвали, чтобы ругаться, так напрасно трудиться. пойду я. Да постоит. Постой же, сударьня. Получил я сегодня письмо. М, М. Едет к нам ревизор. И как видно, неблагонамеренный, потому что того ни-и. Так что вы того попрядитесь немного. Вот, как вы напугали, что уж Бог знает, что говорите. Дайте письмо. Мм, да. Точно уж и приехал ваш ревизор. Однако я по всему вижу, что он должен быть очень милый человек, этот ревизор, потому что любит дамское общество. Да, только не наше с вами. Эй, человек! Ложь! Семён Семёнович! Отправляется к генералу Голубовицкому и застает его в большом беспокойстве. До сведения его превосходительства дошло, что один из важнейших в городе чиновников, будучи на собственном своем сговоре, происходившем по случаю предстоящего бракосочетания его с дочерью потомственного почтенного гражданина Хребтюгина, внезапно вскочил из-за стола и начал бить стекла в окнах беломраморного зала нареченного имени. Честь. И это что, вашего высоcorодия делаешь? А, вот я таким манером всех противляющихся мне окружаю. Стревоженный генерал большими шагами ходит по комнате. Он справедливо рассуждает, что если высшие сановники, эти, так сказать, административные дупельшнепы первых горячности допускает себя до подобного малодушия, то каким же образом должны поступать зуйки, поручейники и прочая мелкая болотная дичь? А мы всё как радовались-то за Павло Тимофеевича, что они такую прекрасную партию делают. аж пьян, что ли, он был. Должно быть, не без этого вас превосходительства. Они они вам долож... смею доложить, довольно-таки к этому привержены. Только всё больше в одиночестве занимаются и вилят себя в этих лучах запидать. Но ну, а тут и при народе случилось, и ещё слухи есть вас превосходительства. Ну, что еще там? В пися на лесе и стряпьте с городнитем, что же на именинах дело было. Нельзя ли докладывать скорее без и... мазанья? И стряпьте городнитему, живот укусился. Господин Фурначев, приехали. А, это зачем еще черт принес? Просить. Семен Семенович входит и улыбается. Семен Семенович входит и улыбается. С одной стороны, он очень рад видеть его превосходительство в добром здравии, с другой стороны, ему весьма прискорбно, что имеет сообщить известие, которого последствий никто, даже самый проницательный человек, предугадать не в силах. Да что же такое? Неужели ещё кто-нибудь подрался? Никак нет, ваше превосходительство, но наша губерния Прочим это может быть и к лучшему. Догареете да вы, что вы то что-то меня тянете? Ревизор, ваше превосходительство. Ревизор к нам в скором времени прибыть должен. Да, сказал ревизор. Какой ревизор? Откуда ревизор? Успокойтесь, ваше превосходительство. Ревизор всказывает: "Охотник больше Данганского общества". От кого же вы получили это известие? Есть в Петербурге один благодетельственный мною стол начальник. Это неприятно. Это тем более неприятно, что тут же разом случились две поскверные истории. Скажите, пожалуйста, вы были у Хребтюгина в то время, как Павел Тимофеевич стекла бил? Как же, сын, я был в числе приглашенных. Что же такое с ним сделалось? Вот чего я понять не могу. С Павлом Тимофеевичем это нередко бывает, ваше превосходительство. Только он до сих пор умел это скрывать, Сидели мы целый вечер, и всё как будто ничего, и он тоже тут был. Ну, ничего. -с. Только за ужином должно быть не присмотрели за ним. Вот он сначала Херискус, потом Магерцис, да вдруг и встал из-за стола музыканты, Комаринскую говорит. Я видявший, что он уже вне себя, подозвал Хриптюкина и говорю ему: "Ведь Павла-то Тимофеевича надо бы на убрать. Не успел я это сказать, как уж и пошёл по зале на бац! Впрочем, это ещё ваше превосходительство уладится. Павел Тимофеевич уж объяснился с наречённым кестем. Ну, а слышали вы другую историю? Это ещё почище будет. В песчанолесье стряпчий городничему живот прокусил. Ах, стран какой! Расскажи-ка, братец, расскажи, нечего сказать. Хорош сюрприз для ревизора будет. Были они наименном ветре. Только и начал стряп си хвастаться: "Я, говори, здесь всё могу сделать". Ну и гододничему это будто обидно показалось. Он: "Возьми да и удар стряп его по лицу". "Что там, мол, ты против этого стялышь?" А стряпти Как ростом противгороднить его не высыл, вцепись ему зубами в завод. Ах, стран какой! И вот после этого, милости просим, тут пользу какую-нибудь для края принести. ВЕСТЬ Ожидаемый им приезд ревизора мгновенно разнеслась по городу, и тех из чиновников, у которых всякое душевное волнение выражается тресением поджилок, такое совершилось благополучно. Город оживился, но это оживление было какое-то бездушное, похожее на ту суету, которая начинается во всяком губернском городе с утра каждого высокоторжественного праздника и продолжается не более ни менее, как до известного судьбой определённого срока. Доктор Борич Липёхин, охотник поиграть в двухкопеечный преференс, внезапно вспомнил, что высшее начальство неохотно смотрит на такое невинное препровождение времени. и призадумался. Он пошёл долгом немедленно справиться об этом в своде законов, и хотя ничего похожего на угрозу там не нашёл, но на всякий случай, пришедший вечером в клуб, не только сам не торопился составить партию, но даже отказался на отрез от карточки, которую предлагал ему Порфирий Петрович. Фёдор Герасимович Крестовоздвижанский Пришедший в присутствие потребовал мне немедленно к себя какие-то четыре дела и обнюхавши их, вдруг пришёл в восторженность, замахал руками и закричал: "Завтра же, сегодня же катать их под суд их!" Под суд их. Иван Павлович Волкжанин. Нюта Мима начала разъезжать по всем знакомым и собирать полезные сведения о житье-бытье крутогорских обывателей. Дабы в случае надобности преподнести этот букет господину ревизору и через то заявить свою деятельность и преданность. В будку, которая с самой постройки своей никогда не видела будошника и оставлена была без стёкол, поставили первого и выставили последние. Пожарных лошадей выкормили, как индейка Ивана Ивановича. Словом, всякий готовился к принятию ревизора по-своему. Только частный пристав Рагуля оказал при этом твердость духа, достойную лучшей участи. Когда ему сказали, что будет, дескать, ревизор, и не мешало бы по этому случаю поболее бодрствовать и поменьше спать, то он только поковырял в носу и спил квасу, до которого был большой охотник, и молвил... Знаем мы этих ревизоров не первый год на свете живём. Но самая хлопотливая и трудная часть деятельности выпала на долю генеральши Глубовицкой. Анахст затем вспомнила, что бедные города Крутогорска что-то давно не получали никакого пособия, и что такое благодетельное дело всего приличнее могло быть устроено в глазах ревизора. Поэтому на совете, составленном из лиц приближённых и известных своей преданностью, было решено немедленно устроить благотворительный спектакль, а если окажется возможным, то и живые картины. Я сам да, да, себя да. взять, рупия купили, ципами, дари Михаил. Ну какие же могут быть у нас живые картины? Вы посмотрите на наших дам. Ведь только у вас весьма разлучцы из станы вообще будет очень сложно, просто чудо. Эй, нет, дорогой господин разбитной, живые картины нам просто необходимы. Я нет, предлагаю теперь. Подождите. Рахиль, утоляющей жажды Яко. Любимая Аделиска. Молодой грек с ружьём. Очень хорошо. Дон Жуан и Гаиде. Очень хорошо. Я, я могу взять на себя фигуру Иакова. О, вымсь, если Семенович, будьте слишком утомлены спектаклем и простите меня. У вас несколько не та фигура. Хотя вы очень достойный молодой человек и отлично знаете уголовные законы, но ваша привычка издавать носом какой-то неприятной связи... Слизь... Это ничего. Это ничего. Я работаю скоро и легко. Ну, Гайде, Адалиска, Арахиль, об этих фигурах нечего и говорить. Эти фигуры по праву принадлежат Дарье Михайловне. Ну, кому отдать Ламбро? Ай. Архивариус губернского управления. Вы всегда с вашими... Ой, вы всегда с вашими шутками, с Я разбитной. Господа, господа. Кто хочет взять на себя ламбру? Я. Я, я бы охотно её взял, но у меня Дон Жуан. Так вы Дон Жуану уступите? Хотим съе Линкину? Я признаюсь вам, для меня положение Дон Жуана более симпатично, тут есть страсть. Страсть. Зато Ламбро может задеть в красный плащ. И тут, может быть, неиколепный цветовой эффект. Ну и так. Дон Жуан съе Линкин, Ламбром съесть именнович, но здесь возникает вопрос насчёт каких сумм сделать костюм для Дон Жуана. Потому что там Серёгинкин не имеет даже под достаточно белья, чтобы ежедневно пользоваться чистой рубашкой. Ой, вы опять с вашей шуткой. Да, хорошо. -с, хорошо. Это, кстати, устроено. Теперь кто же будет молодой грек с ружьём? Голодого грека? Должна взять на себя особо женского пола. Это несомненно. Ружье можно достать из гарнизонного батальона. Но кто же из крутогорских дам согласится изобразить фигуру, которая в некотором смысле делает ущерб общественной нравственности? Это да кто же? Да-да, это вопрос, господа. Ну, все же, как нам быть? Первое благо, которым должен обладать молодой грек, заключается в большом и остром носе. Кто? Кто из дам таковым обладает? Знаете, как-то... А я знаю. Давайте уговорим коллежскую ассессоршу Катерину Осиповну Немилковскую, которая имеет точь-в-точь точь требуемый нос, думая охотно согласиться, облачиться и в противоестественный мужской костюм. Браво! Очень мило, Дарья Михайловна, и так постановлено. отправить завтрашний день к Катерине Осиповне депутацию и усерднейше просить ее пожертвовать собой на пользу общую. Стало быть, живые картины улажены. Да. А что же касается этого спектакля, то он будет составлен из следующих пьес. Послушайте. ПЕСНЯ Если бы люди Хайкел не жена, то мы с мужем сатана. <звы> Комедия в трех действиях. <звы> Действующие лица. Господин Славский. Мечислав Владиславович Семенович. Госпожа Славская. Аглаида Алексеевна Размановская. Госпожа Тревкина, Анфиса Петровна Луковицына. Госпожа Небосклонова, Анна Семеновна, семья. Размазня, Федор Федорович Шампов. Прындик, Леонид Сергеевич Разбитнов. Лакей первый, лакей второй. Экзекутор губернского правления Стуколкин. Другая пьеса. Чиновник. Комедия в одном действии. Действующие лица. Княгиня Дарья Михайловна Голубицкая. Полковник Леонид Сергеевич Разбитной. Мисхорин. Семен Семенович Линкин. Надимов Мечислав Владиславович Семенович. Бродинкин. Федор Федорович Шамполов. Шамполов. Господа, необходимо выбрать нам, режиссёра. Я предлагаю возложить эту обязанность на Алоизия Целестиновича Загжимбовича. Благодарю за доверие, господа. Даю слово, что употреблю все усилия, чтобы оправдать столь лестное поручение. Алоизия Целестинович, вы не забудьте, что для Шамполова необходимо, чтобы на репетициях был Ерофеич и колбаса. Господа, господа, Как режиссёра должен вас остановить, потому что не решён ещё один важный пункт. Кто будет суфлёром? Да, да, да, это это очень важно. А, ну кого? Я, господа, предлагаю выбрать суфлёра из учеников в гимназии. Правильно. Им часто приходится суфлировать друг другу. Повеликолепные мысли. Значит, вы золотой человек. Правильно. Аллизи, телестинд и циндян и шарпан. Расходит, примерно. купил наконец и день первой репетиции. В провинции благородные спектакли всегда составляют эпоху и на долгое время оставляют за собой отрядные воспоминания. Особливо любят их дамы, для которых эпоха спектакля как-то фаталистически совпадает с порой возрождения и любви. Статистические исследования с последней очевидностью доказывают, что потребность в благородных спектаклях обнаруживается преимущественно после 10 декабря, то есть в то время, когда солнце, как известно, поворачивает на лето. Хотя на дворе и гвоздят ещё крещенские морозы, но в тёплых гостиных уж чувствуется запах весны, появляются цветочки на окнах, и вместе с тем начинает расцветать и сердца. И вот, мало-помалу в четырёх закопчённых стенах провинциального театра полагается первоначальная закваска той интимной, крохотной драмы, которая потом исчеркует свой весь провинциальный карнавал. Сценическое искусство служит здесь только предлогом, или лучше сказать, кулисами, за которыми развиваются домашние интриги, устраиваются свидания, разыгрывается сцена ревности и так далее. Часы бьют семь, и Шамполов достаточно уже ждёт. что случается с ним всегда, когда Ерошка Маляр намалюет баканом на лице его итальянский пейзаж с надписью Извержение Везувия. От ничего дело, он обращается к сторожу. "Мия брат Михеич, здесь понимать не могут. Не могут. Здесь и люди-то, брат, не люди, а так какие-то сирены. Только на выворот. Хвост человечий, а стан рыбий. А скажи ты сам, какой же я комик? И сложение и голос во мне. Все во мне трагическое. Тут пахнет убийством, брат. Злодеяниями вот что. Вдну лодочки захотелось. Новый Пеммихеш. Новый Пем. И я добрый. О. Наметь, есть вот заставили меня Паччерицы наиграть. Теперь Добрынкина, Анадимова не босс не дали, а дали. Семенович, он, так сказать, товарищ председателя. Где ж тут справедливость, Михеевич? Ну какой я Паччерицын. Моё сударье дело занави сбыстить. И вот сад на место поставить а лозый селестинович вы справедливый человек за что они меня обидели за что мне размазню дали а надимова отдали семяновичу вы пьяный шампулов нет я не пьян я не сергей я выпил потому что обижен а я не пьян Нет, я далеко не пьян. Я хочу сказать, что актер настоящий актер, а не затычка. А, затычка, нет, это бесподобно. Вы бесподобны, дорогой Шамполов. Кто меня с затычкой зовет? Кто надо мной смеяться, смеет. Бесподобно, бесподобно! У меня с Атычкой завёт. Не хочу я играть размозню. Я Хэмлет, я Чацский, я Надимов, а не размозня. А, вот и все. А, а вот приехали Дарья Михайловна и Глоида Алексеевна Розмановская. Что не скажут? А вот и вы, господа. Мисье Лим, тебя ещё нет. Мисьер с битной, вы должны сегодняшний вечер занимать меня. А -а -а. Это так следует в пьесе. Вот Шамполов говорит, что ему водки не дают. Фи, мисье Шамполов, вы опять с вашей водкой. Как вы её пьёте? А милые теляни, Сергейич, когда же я жаловался сам. Ну, по вашему лицу видно, что вы грустите. А знаете что, мисер с битной? Я один раз, разумеется, украдкой от мамы, попробовал выпить этой гадкой водки. Если бы вы знали, что со мной было. Ах, вы, прочим, не проболтайтесь, это секрет. Впрочем, смотрите, Вот и наш грек с ружьём. Екатерина Осип, ну не Милковская, Слинкинным. Хм. <сёк> а вы всегда паз, давайте все Линкин. Начинать, господа, начинать. Господа, господа, у нас в палате сегодня вечернее заседание было. Извините, что опоздал. придёт Иоанн физик Петровна Лукавицная с дочерью своей по мужу Семяс дамой обладающей лицом аквамаринового цвета. Прибытие проходит однако же незамеченным. На сцену выступает Аглоида Алексеевна и ужасно махает руками, желая показать этим, что она обрывает звонки. Разбитной Пользуясь этим случаем, в одно мгновение ока направляется в тот темный уголок, в котором расположилась Дарья Михайловна с Линкиным. Сердце женщины – это целая бездна. Вы странный человек, Линкин. Вы хотите постигнуть то, что само себя иногда постигнуть не в состоянии. Читали ли вы Геттово избирательное сродство? Читался. Помните ли в эту минуту, когда Шарлотте делается вдруг так совестно? О. Ну, я рычаю, что вы не поняли этого. Я признаюсь, не заметил этого места. И неудивительно, что вы не заметили. Такую тонкую, почти неуловимую черту может понять только женщина. Сегодня, кажется, вечер у Балтазаровых. Кажется. А вы с ними знакомы? Нет. Это жалко. Ох, кажется, к нам приближается разбитно. Вам начинать скоро дальше. Да, да. О боже да. мой. Господа, к сожалению, репетиция не может продолжаться. Мы все шампупов. Я думаю, случайно. Неловко. Прищепнул госпожу с семя. Мы все шампупов не совсем здоров. Кто не здоров? Как не здоров? Она меня оскорбила, сказала мне, что я пьян. Господа, репетиция кончилась. Между тем Стацкий советник Голынцев уже приближался к Крутогорску. Ехал он довольно медленно, потому что на всякой станции собирал под рукой от станционных писарей и имщков сведения о генерале Голубовидском. Сведения оказывались, впрочем, весьма удовлетворительные. Известно генерал. Хм. Стало быть, рока распорядителем. Это хорошо. Шипка уж очень ездит. галабыч деятельный. Это похвально. Наконец, декабря, 20 числа 1818 года, в 8 часов пополудни вазок Максим Фёдоровича въехал в Крутогорск. На заставе встретил его полицмейстер. Ла-ла-ла, шаму при восходитель. Вы должны быть озябли. Вы от холода щёлкаете зубами. Вы можете простудиться, мой любезный. Вазок помчался на отводную квартиру, а полицеймейстер со своей стороны поспешил доложить генералу, что Максим Фёдорович не человек, а ангел. В твой день у генерала Голубовицкого был обед. За обедом присутствовали Змеищев, Фурначев, Порфирьев, Крестовоздвиженский и прочие сильные мира. Кушали также и некоторые молодые люди, но исключительно из числа тех, от которых ничем не пахнет, а именно Разбитной, Семянович, Загржембович. Из дам присутствовали одна хозяйка дома – Обед вышел хороший. Максим Фёдорович Ильдамский паклонник садится поближе к Дарье Михайльни, и между ними завязывается очень живой разговор. И вы не скучаете? Иногда. Аврочий да. нет. Я так всегда занята, что некогда подумать о скуке. Ах, да, я и забыл, что у вас есть дети. Милые ангелочки. Хотя они счастливы, чисто что у них такая мать, как вы, с ударами. Ну как же? Я ведь их люблю. Ей Максим Фёдорович скучать никогда, она даже её теперь устраивает благородный спектакль. Неужели? Но знаете ли, мне ужасно покровительствует счастье. Я без ума от спектакля, особенно от благородных. И я вас заранее предупреждаю, что вы найдете во мне самого строгого критика. Мы таки частенько здесь веселимся. Это хорошо. Удовольствия, особенно невинные, это, я вам скажу, даже полезно. Это нравы очищает. не даёт, знаете, им зачестьветь. Это несомненно. А позволено ли будет узнать, если это не скромность, э, какие пьесы вы будете играть? Чиновника. Это серьёзно. Да. Это очень серьёзно. Только я вам скажу, тут надо актёр там уж это очень серьёзно. Да. Я видел в этой роли первоклассных наших актёров и признаюсь, не совсем удовлетворён ими. Нет знаете этого э, жару, этого негодования. Ну и манеры не те, вы ведь вообразите, что э Надимов э старинный дворянин. Что это человек из хорошей семьи, и вдруг этот человек решился не только принести себя в жертву отечеству, но и разорвать всякую связь с старинным русским разратом. Ведь он почти революционер. Я именно так и понял это ваше превосходительство. Да. Да, уважаемая Дарья Михайловна. Тут надо много, очень много жару, да, да, чтобы да, передать да, эту роль. А кнединий я не спрашиваю. Эта роль по всем правам должна принадлежать вам. <связь> Ах, господа. Я никак не ожидал, что в таком отдалённом городе можно было так приятно проводить время. Право, господа. Если бы вашему превосходительству угодно было удостоить меня посещением сегодня вечером на чашку чая, с величайшим удовольствием. Вы меня извините, э, что я не был у вас с визитом. Понимайте, ваше превосходительство. А завтра мы отправимся на пикник. Надеюсь, вы там будете. Сударня, вы так добры. В таком случае я сама за вами заеду. На другой день, часу в третьем пополудни, огромный поезд останавливается перед домом, в котором имеет резиденцию Максим Федорович. Впереди всего поезда едет полицмейстер на лихой тройке, подобранный волос в волос из числа пожарных лошадей. За полицмейстером следуют четвероместные сани, в которых обретаются генерал и генеральша Голубовицкий и двое детей. Тут же садится и Максим Федорович. Войст. Дрогайцы емщикам приказано быть весёлыми. И посмотрите, как это красиво. Верниться саней. Как это напоминает запоздалых путников, которые спешат на ночлег. У нас удивительно здоровый климат, поверите ли, ваше превосходительство, странно сказать, а даже в простом народе никогда никаких болезней не происходит. Да, стало быть, состояние народного здоровья можно назвать удовлетворительным, больше чем удовлетворительным. Ну, а народная нравственность. Насчёт народной нравственности тоже могу сказать, что довольно удовлетворительная. Конечно, бывает там между ними, ну, но... да это домашними средствами. Это хорошо. Это очень утешительно, что народная нравственность и в удовлетворительном состоянии. Потому что народ, ваше превосходительство, это его, можно сказать, единственная доброта, чтобы быть нравственным. Если уж и в народе нет нравственности, что же такое будет? Это справедливо, ваше превосходительство. В этом отношении я могу сказать, я очень счастлив. Народ здесь очень нравственен. Одно только обстоятельство меня огорчает. Ябедников здесь очень много. Да-а-а? Deutsch, na taks. Конечно, не стал бы жаловаться вам. На это есть либо не имело удовольствия так близко познакомиться с вами и не убедился вполне, что вы не заподозрите меня. Но теперь могу сказать прямо: да. Я быть нечестством слишком кринила здесь скажите пожалуйста но чем же вы объясните такое явление вероятно оно откуда-нибудь занесло сюда потому что не может же быть чтобы здесь были какие-нибудь причины жаловаться везде где я бывал передо мной проходили все лица совершенно довольные из Новгорода Максим Фёдорович из Новгорода поверьте, что всё это старая новгородская кляуза действой стало быть сдешний народ стоит на довольно высокой степени развития о да С этой стороны я могу почесть себя совершенно счастливым. Я могу сказать, что имею дело с людьми развитыми. И если бы не я бедничество... Однако же надо принять меры против распространения этого зла, ваше превосходительство. Я со своей стороны готов содействовать Я, со своей стороны, полагаю ваше превосходительство, что для уничтожения этого зла необходимо между народом распространить истинное просвещение. То есть, как это истинное просвещение? Грамотность хотите вы сказать? О, нет, упоси Боже. Грамотность-то именно и распространяет у нас Ябедников. Mm -hmm, да. Я понимаю вас. Вы хотите сказать, что если бы не было грамотных, то некому было бы просьбу писать? Так кажется? Точно так, ваше превосходительство. А что вы думаете? Ведь в этом много правды, несомненно, что тогда административная машина упростилась бы чрезвычайно. Ну, и сокращение переписки. Однако мне весьма было бы любопытно знать, что вы разумеете под истинным просвещением. Ах, господа, ещё успеете поговорить о делах. Вот это правда. Мы ваши превосходительства были очень неучтивы перед Дарьей Михайловной. Но посмотрите на наш поезд. Как это красиво. Как это красиво. цельцы уже и цель поездки. Одноэтажный серенький домик, в котором устроено всё нужное для принятия гостей. Неподалёку от дома генеральскую тройку обгоняют сани, в которых сидят Загоржембович, Семянович и разбитнои, то есть сок крутогорской молодёжи. в большом зале уже накрыт стол, и батальонная музыка играет весьма усердно. За обедом начинается тот же милый, летучий разговор. Дарья Михайловна ни на шаг не отпускает от себя гостей. За общим шумом и говором между ними заводится интимная беседа, в которой Дарья Михайловна открывает Максиму Фёдоровичу все тайны и сокровища своего ума и сердца. Весь этот, разумеется, ведётся на том милом французском диалекте, о котором наши провинциальные барыни так справедливо выражаются, этот душка французский язык. Если кто хочет найти доступ к сердцу женщины, то должен постучать в двери её воображения. Вы думаете? Я совершенно в этом уверен. Кто произносит при мне слово воображение, Тот вместе с тем произносит и слово «женщина», и наоборот. А я думаю, что на бедных женщин клещут, говоря, что у них воображение развито за счет сердца. Возьмите, например, чувство матери. О, чувство матери, это так, это возвышенно, что и говорить. Приятный разговор тянется долго. После обеда время проводится утром. Очень приятно. В зале устраиваются танцы, в соседней комнате раскладываются карточные столы, следовательно, и юность, увенчанная розами, и маститая старость, украшенная благолепными сединами, равно находят удовлетворение своим законным потребностям. Одним словом, день проходит незаметно и весело. Во время своего пребывания в Крутогорске Максим Федорович был положительно разрываем на части и за всем тем не только не показал ни малейшего утомления или упадка душевных сил, но, напротив того, в каждом новом празднестве как бы почерпал новые силы для совершения дальнейших подвигов на этом блестящем поприще. Перлмом всех этих увеселений остался всё-таки благородный спектакль. Максим Фёдорович сам неусыпно следил за ходом репетиций, разумлял актёров, понуждал ленивых, обуздывал слишком ритивых и даже убедил Шамполова в том, что водка и искусство две вещи совершенно разные, которые легко могут обойтись друг без друга. Одно прекрасное утро Максим Фёдорович схватился, что пора уже ехать, тем более что репертуар у веселений начинал истощаться. Он собрал свои воспоминания, посоветовался с записной книжкой и нашёл, что материала для будущего денисения предостаточно. А генерали Глубовидским и преимущественно о генеральше предположил он высказаться с особенной теплотой. Вечером часов в 9:00 ровно через месяц по приезду в Крутогорск Максим Фёдорович уже выезжал за заставу этого города. Частный пристёф Рагуля, сопровождавший его при уходе с городской черты, пожелал ему счастливого пути и тут же обратившись к будушнику, сказал: "Ну вот и ревизор. Ну и что ж, что ревизор?" Нет, как будто Павла Трофимовича Перегоренского к ревизии допустили. И этот, надо думать, обревизорил бы. А этот что? Тьфу! В эту же ночь послал Бог Снежку, который в каких-то два часа закрыл самый след повозки Максима Федоровича. В нашем радиотеатре прозвучал инсценированный рассказ Салтыкова-Щедрина Приезд ревизора. Автор инсценировки Герман Цветков. Роли исполняли: Дарья Михайловна Вера Титова, разбитной, заслуженный артист России Вячеслав Захаров, Фурначов Виталий Матвеев, Семянович, заслуженный артист России Владимир Тыкке. Загрыжэмбович, Валерий Наумов, Голынцев, Альберт Печников, генерал Глубовицкий, народный артист России Анатолий Гаричев, от автора, народный артист России Геннадий Богачёв. Режиссёр этого радиоспектакля Владимир Горкуф, редактор Лилия Шаркова. Запись 1990 года из фондов радио.